Содержание. Часть первая. Проблемы. Проблемы взаимоотношений. Проблемы узнавания. Проблемы познания. Проблемы спасения. Часть вторая. Парад. Пингвины. Страусы. Нанду эму и казуары гагары поганки трубконосые веслоногие галинастые фламинго дневные хищные птицы совы куриные гусяобразные журавлеобразные голуби попугаи, кукушки, козадои, длиннокрылые, ракши, удоды, дятлы, воробьиные.